Глава 16. Елена. Мы приехали к речному порту. Серьёзно? Сказать, что я была удивлена, значит ничего не сказать. Последний раз была здесь ещё на свой выпускной, причём школьный Позже как-то не доводилось. Максимум. Прижала к набережной, чтобы прогуляться, но на теплоход так ни разу после того раза и не попала. Серьёзнее не бывает. Пошли. Парень выскочил из машины и помог выбраться мне. Матвей уверенно потащил меня чуть дальше от стоящего причала теплохода, Зачем-то прихватив с собой весистый пакет из машины, из которого торчала бутылка шампанского. Мой мужчина был как никогда собранно серьёзен. Между бровей залегла складочка, которую до зуду в пальце хотелось разгладить, да и обнять, чтобы сгладить с него напряжение, которое было в каждом движении. Наш путь лежал к белоснежному катеру, явно недавно пришвартовавшемуся. Матвея меня уже ждали. Как-то быстро выгрузили трап, по которому я не очень-то уверенно зашла на небольшую палубу покачивающегося транспорта. Усевшись на удобную мягкую лавку, я посмотрела на пустой стол и перевела взгляд на теплоход, где в данный момент размещались пассажиры, занимая места у самого края борта, чтобы можно было любоваться красотой вечернего города. Тем временем Матвей спорно оставлял алкоголь закуску, быстро всучил мне в руки пластиковый стаканчик и как-то взволнованно провел рукой по волосам. «Извини, я просто волнуюсь», — признался. «Никогда раньше не плавал?» — удивилась я. Он лишь усмехнулся каким-то своим мыслям, И сел рядом со мной. Катер медленно отчалил, и мы поплыли в самый центр нашей широкой реки, откуда открывался потрясающий обзор на город. Даже дух захватил от этой красоты. Пока глазела по сторонам, мужчина налил стакан шампанского, пододвинул ко мне коробку с конфетами и обратился к капитану. Катер замедлил ход и почти остановился, чуть покачиваясь на волнах. «Эх, Ленка!» – отрывисто и быстро проговорил Матвей, а потом и вовсе опустился на одно колено передо мной. Мой рот раскрылся от удивления, а слова застряли где-то в горле. Я только хлопала глазами и пыталась сделать хоть один глоток воздуха. Руки и ноги предательски затряслись, а в глазах стали появляться слёзы. Хотя Матвей ещё ничего не сказал, но я готова была орать слова согласия, чтобы нас было слышно даже на берегу. «Лена». Он запнулся. «Чёрт». Готовил речь, но в самый подходящий момент все слова из головы вылетели. «В общем, сейчас испорчу всю романтику своей болтовнёй, поэтому скажу быстро». «Я тебя люблю. Ты будешь моей женой». Я выдержала театральную паузу длиной в минуту, а то и больше. Даже сопровождающий наш мужчина косился в мою сторону, явно намекая, что если не соглашусь, то он лично вышвырнет меня за борт и не кинет спасательный круг. «Согласна я, только не смотри так». Бросилась на шею к Матвею, который же больно пристально следил за моим лицом, и крепко обняла, и он, крепко обняв меня в ответ, облегченно выдохнул. Мужчина открыл маленький бархатный сундучок, в котором находилось невероятно красивое колечко с сердцем. Ох, у меня даже по спине капельки пота побежали. Так сильно разволновалась. Кольцо мне очень понравилось. А ещё оно подошло, словно сделанное под заказ. Вот угадал так угадал. Мы катались на катере ещё около часа, пока окончательно не выбилось из сил и не попросилась домой. Такой насыщенный день и не менее насыщенный вечер. И буквально валилось с ног.